Станислав Востоков, Екатерина Андреева. «Остров, одетый в джерси». Вместо предисловия. «Вы не читали книги Даррелла?» «А я читал. Если бы не читал, то ничего бы и не произошло. А я вот прочитал, и произошло. Что же произошло? Да, в общем, ничего такого». Прочитал и думаю, дай-ка письмо Дарреллу напишу. Мол, книги ваши понравились, особенно про животных. Спасибо вам, пишите еще. Ну, написал и написал. Но, с другой стороны, мог ведь и не написать. А он мне взял, да и ответил. Через секретаря, конечно. Мол, спасибо за пожелание, обязательно буду писать дальше, раз вы просите. Не хотите ли приехать ко мне в зоопарк, поучиться? Так, я попал на остров Джерси. А ведь мог и не попасть.